Глава 377. Великая беда. Драконий король Лензиана Зои? О май гад! Это настоящий бог! Кулачная техника военное просвещение? Почему бы не назвать «божественный кулак драконьего короля»? Только что попробовал. Действительно отличная вещь. Вполне реально изучить эту кулачную технику. Неужели правда? Если не веришь, можешь сам попробовать. Просто щёлкни по видео и выбери виртуальную демонстрацию ты будто лично побываешь на его уроке. Я вот все думаю. Раз я психически экстрадинар, стоит ли мне учиться драться на кулаках? Стоит! Это ведь тайная техника, а мастер Цзы бесплатно всех обучает. Моё уважение! Сейчас же пойду изучать. Кто знает, может во мне пробудятся усилительные сверхспособности? Любопытно. Всего за несколько часов два закреплённых на форуме Китая поста набрали более 50 тысяч просмотров. Стоит иметь в виду, что во внутреннюю сеть могла зайти только часть экстрадинаров, поэтому это была довольно большая цифра. Огромное количество экстрадинаров, просмотревших посты, были из-за рубежа. Они тихо пробрались на форум Китайграда, открыли посты, загрузили видео и также тихо ушли. Лишь немногие из них участвовали в обсуждениях. Новые комментарии появлялись поразительной скоростью. Причина, почему два поста Цзуи... Обучение базовым приёмам кулачной техники военное просвещение и оттачивание базовых приёмов кулачной техники военное просвещение привлекли к себе такое горячее внимание, в основном заключалось в самом Цзуи. В настоящее время прозвище «Драконик Линзяна в сообществе экстрадинаров было подобно ослепительной золотой вывеске. Все признавали Цзуи экстрадинаром класса А+, но в последнее время ходили слухи, что он третья альфа Китая, что его истинная сила значительно превосходит границы класса А. Но вне зависимости от того, Альфа Цзуи или нет, в его могучей силе не приходилось сомневаться. Это определённо одна из самых выдающихся личностей экстраординарного сообщества. А как можно не заинтересоваться учебными видеороликами, лично записанными такой крупной шишкой? Поэтому сенсация была неизбежна. Если бы существовали средства массовой информации, касавшиеся экстраординарности, Цзуи бы непременно попал в заголовки новостей. Зато видеоролики, опубликованные в интернете на экстраординарном сайте, не добились такой высокой популярности. Как-никак, в мире обычных людей даже третьесортные звёздные артисты были куда известнее Цзуи. К тому же видеоролики на экстраординарном сайте максимум поддерживали VR-оборудование, с их помощью нельзя было добиться той же виртуальной реальности, как в внутренней сети, а потому был совсем не тот эффект. Несмотря на это, немало людей скачало и репостнуло два видео. Вскоре в курсе событий оказался и Центр Недоборств Власть. И не другие ученики, которые были исключены из небесного просвещения, чувствовали себя так, будто их огрели тяжёлой дубинкой по голове. Они совсем недавно присоединились к власти, и преисполненные амбиций, амбиции собирались осуществить грандиозный замысел, даже подумывали о том, чтобы однажды бросить вызов небесному просвещению Цзуи, когда их центр недоборств станет достаточно сильным. А в результате Цзуи публично раскрыл кулачную технику военное просвещение, Естественно, ценности не менее остальных учеников во власти значительно убавилась. Они понимали, что раз в интернете опубликованы подробные обучающие материалы, вряд ли кто-то согласится платить за обучение, ведь можно и самому бесплатно всему научиться. Конечно, обучение по видео и обучение с реальным учителем — это совсем разные вещи. Не испытывающие недостатка в деньгах люди определённо согласятся раскошелиться, а те, кто со средним материальным положением, задумываются о соотношении цены и качества. Необходимо знать, что за изучение военного просвещения во власти бралась дополнительная плата, а Иньминь, как помощник преподавателя мог получать дополнительный заработок. Однако Цзуй своим поступком явно все испортил. Тем не менее Инминю и остальным ничего не оставалось, кроме как молча проглотить обиду. Вот только Цзуй совершенно не обращал внимания на этих людей. Он выпустил обучающие видеоролики по военному просвещению вовсе не для того, чтобы нанести Инминю и другим пощечину а для того, чтобы распространить свои боевые знания и тем самым накопить ещё больше добродетельной силы. После того, как Цзы выпустил два видео, он пока оставил в покое небесное просвещение и стал чаще посещать Академию Небесного Руководства. Он, будучи главным наставником Академии, не мог просиживать штаны. По мере того, как понемногу теплела и приближалась весна, жизнь Цзы стала спокойной и размеренной. После Китайского Нового Года число экстраординарных инцидентов в районе Ханчжоу заметно поубавилось, Помощь Цзуи не требовалась, экстра и само неплохо справлялась. Поэтому Цзуи больше времени проводил со своей семьёй. Однако, как говорится, хочет дерево покоя, да ветер не прекращается. Недолго продлились спокойные деньки у Цзуи. «Случилась беда!» В середине февраля в полдень позвонил Уиньцзянь. «Великая беда!» Если начальник Джодзянского экстра-бюро, экстра класса А, говорит, что случилась великая беда, значит, действительно произошло что-то необычное. Сегодня утром в провинции Хубэй на горе шень возник мираж, во многом схожий с теми миражами, что ранее появились по всему миру. Но основное отличие заключалось в том, что этот мираж длился целых два часа, после чего под пристальным вниманием множество туристов жался и превратился в светящееся кольцо диаметром 5-6 метров, которое стояло прямо на горной дороге. Несколько слишком любознательных и не смерти человек вошли в кольцо, «И до сих пор оттуда не вышли». «В настоящее время эта зона уже перекрыта Хубейским экстребюро, и из Центрального управления тоже прибыли люди». не промолвил. «Мы только что получили информацию, что подобная ситуация произошла во многих странах. В США, Европе, России, Индии, Африке. Это уже стало глобальным явлением». В его голосе слышалось беспокойство. «У нас большие неприятности». Мистический экстраординар центрального управления чувствует, что эти светящиеся круги врата, что ведут в другой мир. Вполне вероятно, что наш мир подвергнется вторжению из другого мира. Контакт между миром земли и диким миром продолжался уже несколько десятилетий, а благодаря мировым камням контролировал этот контакт мир земли, точнее семь экстрасоциаций. Всего имелось семь мировых камней. Они соединялись с семью крепостями дикого мира. Экстраординары Земли потратили колоссальные усилия, чтобы возвести эти опорные пункты. А сейчас неожиданно возникли десятки, а то и сотни врат, ведущих в другой мир. Такое событие приведёт к настоящему хаосу. Вполне можно понять настроение Уиньцзяня. Эдзуи, переварив только что полученную информацию, спросил. «В таком случае, чем я могу помочь?» «Главное управление и экстра-ассоциация провели срочное совещание», — Уиньцзянь сообщил. Мы планируем организовать отряд, который войдёт внутрь и исследует местность, если получится спасёт пропавших туристов. Председатель Цинь должен находиться на страже столицы и не может так легко уйти, поэтому... Понимаю. Не дожидаясь, когда Уиньцзянь договорит, это Эдзуи решительно сказал. Я немедленно отправлюсь на спасательную операцию. Уиньцзянь тут же облегчённо вздохнул. Вот и отлично. Но будь предельно осторожен и всегда на чеко.